Десятая, где выясняется, что мышь никогда не видел летучего змея. Прошло три дня. Будучи под неусыпным присмотром мыша, Серега полный лох в местных понятиях, тем не менее успешно избегал неприятностей и знакомился со своей новой средой обитания, главным образом с той частью этой среды, где обитал Серегин, названный братишка. Первым делом Духарева ознакомили с недвижимостью, которой владели его новые родственники. Одноэтажной избенкой с примыкающим сарайчиком, хлевом емкостью примерно в полторы коровы и двором шагов 10 в поперечине. В хлеву обитали две козы. Еще в собственности новой Серегиной семьи оказалась лавка на рынке, который у аборигенов именовался Торжком. Кстати, сам поселок тоже именовался Торжком, вернее, Малым Торжком, потому что был еще и Большой, на Двине, немного повыше места, где в нее впадала здешняя речка Сулейка. Имелись у Мыша со Сладой и земельные владения за пределами городка, Огород примерно в 5 соток. Возможно, мышь рассчитывал, что его новоприобретенный братец будет полезен в хозяйственных делах. Но тут парнишку ожидало разочарование. Не то чтобы у Духрева руки из задницы росли. Мог он и дрова поколоть, и стенку из кирпича сложить, и гвоздь в стену вогнать за два удара. Но только в здешнем плотницком и строительном деле гвоздями... Почти не пользовались, кирпичей не делали, а печи клали из тесаных камней, что было искусством очень уважаемым, но Сереге совершенно неизвестным. А уж к земледелию Духарев был абсолютно негоден. Ни мотыгой, ни тяпкой не владел совершенно. Равно как и не способен был даже отличить сорняк от петрушки. И, соответственно, был абсолютно бесполезен в сборе целебных растений. Поверить в то, что такой здоровенный облом, как Серега, по жизни ни хрена не умеет, мышу было трудно. Поэтому пацан на время от Духрева отступился, но продолжал размышлять, куда бы приспособить двухсоженного братца, чтобы хоть жрачку свою окупал. Не то чтобы мышу было жаль кормить брата но в его белобрысой головке как-то не укладывалось понятие безделья. Духарев тоже размышлял над тем, куда приложить мускулистые руки, но отыскать неквалифицированную работу было непросто. Пару раз Серега помог приезжим купцам перекидать мешки, но профессия грузчика здесь считалась неподобающей для свободного человека и оплачивалась довольно скудно. Свободному человеку полагалось пахать, ремесленничать, торговать или воевать. Ничего из этого списка популярных профессий Духареву не подходило. В ученики же его наверняка никто не взял бы. Хорош ученик, на голову выше мастера. Основной доход слады и мыша проистекал от продажи всяческих лекарственных трав и кореньев, а также мелких лекарских услуг, оказываемых сладой населению. Когда умер их отец, Торжок остался без настоящего лекаря. Был знахарь, коновал, лечивший равно людей и скотину, была бабка-повитуха. Зашить рану или вправить сустав, в принципе, мог любой Скольдов-Гридень. Серьезную медицинскую помощь, вроде лечения трахомы или грыжи, Мог оказать какой-нибудь Волох, жрец местного бога с тем же именем. Волохи время от времени навещали торжок. Но в их отсутствие больного приходилось доставлять на Волохово капище, до которого пешком два дня идти. К сладе больные обращались не очень охотно. Во-первых, чужая, в торжке родни нет, во-вторых, девка. Была бы замужняя, дорожалая, доверяли бы больше, поведал Сереге мышь. Только кто же ее замуж возьмет, безродную? Была бы еще красиво, тогда другое дело. А, так. Мыш разочарованно махнул рукой и еще энергичнее заработал ножом. Духарев, который почти с восхищением наблюдал, как из липовой чурочки рождается ложка, только головой покачал в очередной раз услышав о том, что мыш считает сестру дурнушкой. Клочок серой тряпки, флажком вьющийся на ветру, напомнил Духареву одну детскую забаву. Мыш, ты змея когда-нибудь пускал?» «Куда?» – спросил мыш. «В воздух». «Ах, вот ты про какого!» – пробормотал парнишка. «Ты, Сергей, это... Ну, мы ясно христиане». Но про Горюноча лучше не болтай. Накличишь? Духарев засмеялся. Не боись, пацан. Сейчас я тебе покажу. Клок старой тряпки, шесть прутьев, конопляная бечевка. Стянуть, укрепить, выгнуть спинку, чтобы лучше ловился ветер. Мышь, не забывая стругать, с любопытством наблюдал. Готово. В довершение Духарев угольком нарисовал на ткани круглый глаз. С сильным движением метнул поделку вверх, дернул бечевку, и змей, трепыхнувшись пару раз, поймал ветер и начал уверенно карабкаться ввысь. Мышь глядел с открытым ртом. Недоделанная ложка валялась на земле. Серега свободной рукой хлопнул мальчишку по плечу. Держи! Смей трепетал на ветру метрах в десяти. Духарев еще немножко стравил бичевку. Держи, говорю! Мышь не очень уверенно перехватил поводок. И едва не упустил! Ой, пискнул он! Чуть не улетел! Не улетит, успокоил Духарев. Если отпустишь, он свалится. Мышь дергал бичеву. Змей наверху приплясывал, ныряя носом и снова поднимаясь. «Мышь даже повизгивал от восторга!» «А как его обратно достать?» – крикнул он. «Сейчас!» – Серега перехватил бичеву, выбрал ее, подхватил потерявшую опору игрушку. «Серегей! Слышь? А давай чифа не покажем!» С надеждой предложил мышь. «Давай покажем!» Почему бы и нет?